Филька Веселый в полоне. Люди, взятые в плен из полка и в пати, шли не как простые полоняне. Им привели коней, но ни Филька, ни кто-либо еще не сели на них, а шли вместе с остальными пешком. Бежать они не могли, но, принимая из рук своих захватчиков пищу, делили ее с остальными пленниками, которых кормили куда хуже. «Не хотят поганые нас смерти предавать», — говорил Филька Веселый. А значит, наша песенка, други, еще не спета. — Чего ты удумал? — спросил старый его Ярослав Фадимович. — Бежать, что ли, думаешь? От них не убежишь? Филька осмотрелся и кивнул. Хоть и мы выказывали почет, но стерегли отменно. Да уж от таких не уйдешь. Я, Филипп, тут подумал, если когда нам будут давать еду, вместе навалиться на одного из монголов и завладеть его оружием, то можно было бы принять смерть в бою, и хоть сколько-то поганых унести с собой, — проговорил полушепотом Ярослав. — А смотри, этот, как его демит гнус, опять к своей семейке приехал. Иуда проклятый. Даже родные его шарахаются. — Словно конь клубка змей, — сказал Филька веселый. — Смотри, прощается. — Я вернусь, и великий царь и хан вернет нам свободу. — Чего? — Да, но мы живы, а потом покинем Русь уедем в дальние страны и будем там жить, словно ничего и не произошло. Да не плачь ты, хан меня ценит, но, конечно, пока полностью у него ко мне доверия нет. Вот скотина, а ведь в ближниках у великого князя Юрия Игоревича царствие ему небесное ходил, со злостью проговорил Ярослав Вадимович. И какое злодейство на этот раз от тебя твой господин требует? Крест сорвать и коням под ноги бросить? Услышали Филька Ярослав, голос женщины, в котором слышалось настоящее отчаяние. Филька изо всех сил напряг слух, пытаясь расслышать слова, которые полушепотом говорил боярин своей жене. «Чтоб тебе пусто было! Иуда Искриотский!» Последовал ответ, но произнесла его не супруга боярина, а его дочь. «Моли, Ленка, молчи!» — услышали воины слова боярина Демида. «Умолкни!» Боярин Демид запрыгнул на коня и поскакал только по ему ведомому указанию. «Что думаешь, Ярослав, чем Гнус услужит в этот раз монголом Все, что мог, он уже продал. Узнал бы, что он монголом служит, задушил бы своими руками. Пусть потом меня твои товарищи боевые скрутили бы, до да смерти лютой предали», — сказал Филька. «Вот из-за таких, как он, мы проиграли ворогам, из-за таких вот иуд». Почти под вечер, когда полонянам раздавали еду, к Фильке Ярославу подошла дочь предателя. «Отца хулить хулит, а жрет и пьет из рук монголов. Только дай!» — с омерзением проговорил Ярослав. «Чтоб ты сдохла, дочь изменника!» «Войны! Богом, молю, послушайте! Христом Богом, прошу, поговорите со мной! А ты басурманский учи! Охотников поговорить множество будет!» вы воины полка евпатева хан баты послал моего отца к евпатию а знает ли тот что он изменник скажите мне воины фирка ярослав переглянулись ивпатти не ведает о том что демитка гнус у хана в услужении воины мой родитель его в ловушку заведет к елене подошел монгольский воин и указал ей чтобы та отошла от воина в полка евпатева девушка подчинилась и пошла к матери «Филипп, что делать-то будем? Оно, как и впрямь этот змей к нашему воеводе в войско пролезет. Надо весточку Евпатию подать. Или быть беде. Да как мы весточку-то подадим?» «Послушай, Филипп, ты человек лихой и не раз от погони уходил. Многие годы мы не могли тебя поймать. Мы все примем смерть, но ты уйди, сохрани жизнь. Доберись до евпатия и предупреди его, что боярин Демид вовсе не боярин». А самое что ни на есть враг? Не могу я так. Коль уходить, то все вместе надо. А ты не о себе или обо мне думай. Ты об отечестве вспомни. Мы жизни своей отдадим не ради тебя, ради Родины. Ты умеешь уходить от преследования. Да это немыслимо, но ты, Филипп, должен. Филипп взял руку снег и, скомкав его, протер им лицо. Хорошо, Ярослав, не ради себя а ради Родины. Значит, нам потребуются силы. Нельзя нам ни пешком идти, ни голодать. Сказав это, Фелька стал есть пищу, которую собирался поделиться с менее почетными пленниками. Что вы на меня смотрите? Вы тоже ешьте, иначе сил не будет. Да все равно умирать. Пусть другие поедят, — возразил Ярослав. Нет уж, ешьте, или вся задумка безумна а после трапезы на коней сядем.